Глава 10. Новые модели получения прибыли. В ближайшем будущем у нас появятся игры, независимые от какой-либо платформы. Хидео Кодзима, создатель серии Metal Gear. Теперь, когда видеоигры стали основной формой развлечений, фундаментальная экономика, лежащая в основе этой индустрии, изменилась. Географические границы и однородность аудитории больше не ограничивают игровые компании. Мы можем спросить, позволяет ли этот новообретённый статус и широкая культурная видимость использовать те модели доходов, которые ранее были неустойчивыми. До сих пор в игровом бизнесе мы выделяли две различные эпохи: с момента продаж физических копий в розничных магазинах и тесной связи продаж программного обеспечения с аппаратным циклом консолей, индустрия интерактивных развлечений с момента своего создания была бизнесом, основанным на модели игра как продукт. В этот период физические товары производились и продавались через магазины. Потребители вносили единовременную плату в обмен на доступ к контенту, который, как мы уже узнали, был обоюдо острым клинком для производителей оборудования. Потребность в управлении контентом и обеспечении качества способствует как общему росту, так и возникновению для творческих компаний барьеров для входа. Это в свою очередь позволило небольшой группе весьма успешных участников отрасли доминировать в наиболее прибыльных категориях. Стратегия Electronic Arts, направленная на одновременный захват рынка спортивных лицензий и создание глобального отдела продаж, привела к тому, что компания на протяжении многих лет занимала доминирующее положение в отрасли. По всем направлениям традиционные компании взяли на себя финансовый риск, связанный с производством крупных проектов и маркетингом. Успех этой модели следовательно был выражен в общем количестве проданных единиц. Используя контроль над цепочкой создания стоимости, издатели максимально увеличили свою способность продавать как можно больше копий по максимально возможной цене. С появлением интернета началась вторая эра цифровизация видеоигр. После краха интернет-компаний производители быстро утвердились среди фактических поставщиков ценного нового контента в расширяющейся цифровой вселенной. По мере того, как сотрудники боролись с плохой экономикой цифровой дистрибуции, которая позволяла им получать только увеличивающийся доход, появилось новое поколение компаний, ориентированных на привлечение основной аудитории с помощью лёгкого игрового процесса, доступного распространения и новых моделей доходов. Такие компании, как Nexon, Riot Games и King Digital, извлекли выгоду из разработки инновационных бизнес-стратегий и стали своего рода отличительным признаком цифровой индустрии. Они популяризовали модель дохода от игр как услуги, в которой показатель успеха состоял из среднего заработка на одного пользователя. Такая эволюция привела к огромному росту индустрии и превратила её в основной вид досуга, который теперь обслуживает глобальную аудиторию. Снижение порога входа привело к тому, что многие небольшие компании разработчиков напрямую связались с пользователями и способствовали созданию модели, при которой руководство переходило в руки художника. Ранее подобная модель считалась неустойчивой. Развитие отрасли на этом не остановилось. С учётом того, что 2 миллиарда человек активно играют в игры на мобильных устройствах, консолях и ПК, издатели и владельцы платформ в настоящее время изучают две перспективы того, что вскоре может стать следующим важным источником дохода: косвенный доход, то есть от рекламы, и постоянный доход, то есть подписки. Реклама В отличие от компаний в любой другой категории развлечений, игровые компании в основном, не желают и не добиваются успехов в получении косвенного дохода. В лучшем случае усилия по установлению связи между рекламодателями и аудиторией только зарождаются. Отчасти мы можем объяснить это широко распространённое среди творческих сотрудников точка зрения, что деньги развращают искусство. Напряжённость между творчеством и коммерцией просматривалось на протяжении всей книги, но вероятно нигде так не выражено, как в контексте игр, спонсируемых рекламой. Игры, как продукты, традиционно разрабатывались долгие годы, прежде чем у издателя появится возможность продавать их потребителям. В этом сценарии ожидаемый доход был приоритетом только в преддверии релиза. По большому счёту, творческие сотрудники не беспокоились о финансовых результатах своих усилий до тех пор, пока игра не была полностью разработана. Это позволило создать финансовый вакуум, в котором они оттачивали своё мастерство в погоне за наилучшим игровым опытом. Необходимость включать денежную составляющую в процесс проектирования создаёт новое ограничение для творческой деятельности. Примером этого стала Zing. Ранний успех компании был результатом постоянного измерения того, насколько хорошо конкретные товары представлены в виртуальном магазине. Неустанно анализируя, что работает, а что нет, Zinga сумела соответствующим образом оптимизировать свои усилия по разработке. Данные, конечно же, были направлены на увеличение до максимума суммы денег, которую люди тратили на игру. В ответ многие отнеслись к Zinga с пренебрежением, утверждая, что вместо публикации настоящего творческого опыта компания просто разработала свой контент, чтобы направлять игроков через бесконечный цикл монетизации. Этот подход сильно отличается от традиционного акцента на творчестве в при предоставлении пользователям захватывающих впечатлений. В сфере развлечений игры долгое время существовали на периферии, и для медиа руководителей индустрия казалась очень странной. Считалось, что реклама и видеоигры не сочетаемы. Доходы от рекламы исторически играли лишь незначительную роль в интерактивных развлечениях, несмотря на гораздо большую роль во всём остальном мире. Когда интернет способствовал созданию сетей, которая позволила динамически интегрировать рекламу в игры, казалось бы, настало время для внутриигровой рекламы. Microsoft точно выяснила, насколько несовместимы игры и реклама, когда в 2006 году приобрела внутриигровую рекламную сеть под названием Messiv. Логическое объяснение гиганта программного обеспечения в то время даёт ценную информацию о неудачной инновационной бизнес-модели. Изначально бизнес-модель Messiv демонстрировала большие перспективы, добавив несколько строк в исходный код игры. Удалось через интернет добавить рекламу в игровой процесс с намерением стать посредником между двумя типами компаний. В обмен на это потребовалась часть прибыли. Генеральный директор Мессив Митч Дэвис язвительно заметил, что его решение добавило 1-2 доллара к прибыли компании за проданную единицу. Как мы узнали ранее, разработка стала более сложной и дорогостоящей. Интерес к внутриигровой рекламе возник в период с 2004 по 2006 год. Примерно в то же время индустрия начала выпускать игры по значительно более высокой средней цене продажи, чтобы компенсировать инвестиции в разработку игр для нового поколения оборудования. Добавление нескольких долларов за каждую копию улучшило профиль риска и прибыльность. Компания Messyв привлекла в общей сложности 8 млн долларов финансирования. Рекламодатели были в восторге, и в то время тратили примерно 414 миллионов долларов в год на покупку рекламных мест в видеоиграх. Несмотря на медленный темп внедрения среди издателей, для которых это была новая незнакомая территория, Мессив удалось создать сеть, в которую вошли несколько известных пионеров, таких как Atari, Codemasters, Eidos, Funcom, Konami, Sony Online Entertainment, THQ, Ubisoft и 2K Sports. Этого первоначального успеха было достаточно, чтобы убедить Microsoft в долгосрочных выгодах, и в 2006 году она быстро приобрела Mass Effect примерно за 200 миллионов долларов. Не сразу понятно, почему Microsoft, которая в основном известна своим корпоративным программным обеспечением, купила внутриигровую рекламную компанию. Не было чёткой синергии. Однако в более широком плане актуальность компании начала снижаться по мере того, как таким конкурентам, как Google, удавалось создавать многомиллиардные предприятия в интернете. Следовательно, важная часть обоснования Microsoft была связана с её неуверенностью в потере онлайн-аудитории перед новым поколением высокотехнологичных компаний. В этом она была не одинока. И покупка совпала с более широкой отраслевой тенденцией крупных медиагигантов, стремящихся вступить в игру по тём приобретению. В том же году произошёл ряд аналогичных слияний и поглощений. ViaCom потратила 102 млн долларов на покупку социальной онлайн-сети Xfire, посвящённой видеоиграм. News Corp купила iGen Entertainment за 650 млн долларов. Google приобрела Escape, рекламную компанию, специализирующуюся на интеграции рекламы в играх. Другими конкурентами в то время были iGA Worldwide, Double Fusion, Extend Technologies, Navigate, Engage и Grace Trip, каждая из которых была зациклена на идее, что пришло время для объединения интерактивных развлечений и рекламы. Ещё один аспект обоснования Microsoft брал начало в её более широкой стратегии повышения ценности своего устройства для потребителей за счёт размещения Xbox в центре всеобщего внимания, то есть в гостиной. Компания обладала внушительным арсеналом студий разработки, в которые входили Bandage, Carbonate Games, Ensemble Fasa Interactive, Linehead Rare, Turnten и Vignette Interactive. Интеграция рекламной сети во все эти студии означала, что компания будет контролировать доступ к их совокупной аудитории. Как мы упоминали в главе 6, Microsoft также начала добавлять ряд сервисов на свою платформу в надежде вытеснить конкурентов из гостиной и стать основным устройством, используемым потребителями для доступа к контенту. Часть идей компании заключалась в том, чтобы продавать рекламу против этой совокупной аудитории. Но такому шагу не суждено было сбыться. И в 2010 году Microsoft закрыла Messiv. В погоне за энтузиазмом крупнейший разработчик программного обеспечения критически упустил из виду несколько моментов. Во-первых, разработчики игр никогда раньше не рассматривали рекламу как источник дохода, и у них не было никакого интереса выслушивать речи рекламодателей о достоинствах их предложений. А для творческих сотрудников идея добавить немного стороннего кода в игру на разработку которой они потратили годы, была богохульством. По словам одного из глав компании, руководитель группы по работе с клиентом будет работать с издателем, после чего интеграция перейдёт к разработчикам. Как правило, это происходило ближе к завершению работы над созданием игры, оставляя нас с небольшими ресурсами. Разработчики возвращались к нам, говоря, что они не могут осуществить это, потому что у них просто нет для этого места в игре. Технические и операционные ограничения вынудили Microsoft расправляться с поддержкой клиентов в последнюю минуту, что сделало эти усилия громоздкими и в значительной степени нерентабельными. Руководящей команде Massive также критически не хватало необходимого опыта. Хотя многие из участников группы занимали должности в крупных медиа и консалтинговых компаниях, лишь некоторые из них имели какие-либо полномочия в игровой индустрии. В результате их точка входа в творческие компании, как правило, проходила через корпоративные команды издателей. Руководители рассудили, что внутриигровая реклама добавила реалистичности игровому опыту. По словам Кевина Джонсона, со председателем Microsoft по платформам и сервисам, и который позже станет генеральным директором Starbucks. Такая гоночная игра, как TOCA Race Driver 3, это очевидно отличное место для рекламы страховки автомобилей, такой как Progressive. То есть реклама может вызвать больший интерес у потребителя, потому игра становится более реалистичной. Вы способны продвигать яркую захватывающую рекламу? Такой подход, по словам Джонсона, сделал потребителей счастливее, но это тоже оказалось ужасным заблуждением. Игроки по сути были расстроены, что в играх внезапно появилась реклама. В этом контексте она казалась новой и агрессивной и не предлагала никаких преимуществ игроку. Аналогичным образом, владельцы интеллектуальной собственности не были заинтересованы в том, чтобы их объекты размещались рядом с коммерческими сообщениями, особенно если они не контролировали тип рекламы. Для них это могло только снизить ценность старательно разработанных франшиз. Последняя причина, по которой Microsoft потерпела неудачу, заключалась в том, что в конечном счёте она напрямую конкурировала со своим приобретателем Microsoft. В дополнение к неудачному процессу интеграции, который подорвал способность Microsoft расти, материнская компания настояла на том, чтобы рекламировать те студии и игры, которыми она уже владела. К хуже того, крупные издатели, такие как Electronic Arts, начали запускать рекламные сети внутри ключевых франшиз, таких как FIFA, для которых реклама, вероятно, воспринималась как контекстуально значимая. Это оказалось фатальным ударом для Messi и Microsoft закрыла подразделение. Несмотря на всю активность, и инвестиции и доходы от рекламы так и не выросли достаточно, чтобы иметь какой-то вес. Одновременно рынок начал переходить от медийной рекламы к рекламе на основе поиска, что еще больше усугубило положение массив. Наблюдая за провалом даже такой крупной международной компании, как Майкрософт, мы можем спросить, почему реклама в качестве источника дохода для игровых компаний актуальна сейчас. Для создания надежной двусторонней модели, позволяющей издателям эффективно выстраивать контакт между брендами и аудиторией, в отрасли необходима широкая и разнообразная потребительская база. В главе 4 мы убедились, что теперь это так. Потребность. Вот первая причина, по которой реклама теперь играет более значимую роль. Подобно телевидению, радио, газетам и журналам, видеоигры привлекают миллиарды, что позволяет этому бизнесу претендовать на часть бюджета рекламодателей. Во всём мире рекламодатели тратят около 650 миллиардов долларов на сферу СМИ и развлечений. В США, во втором по величине рынке после Китая, Телевидение генерирует 70 миллиардов долларов в год от продаж рекламы по сравнению с 15 миллиардами долларов для печатных СМИ и 14 миллиардами долларов для радио. Поскольку аудитории этих форм развлечений продолжают возраслеть и сокращаться в количестве по мере того, как люди переходят на новые технологии для потребления контента, рекламодатели начали обращать внимание на игры. На бумаге это имеет смысл. Геймеры технически подкованы, вовлечены и считаются пионерами в своей сфере, что делает эту группу потребителей ценной для рекламодателей. Во-вторых, недавно появившееся поколение разработчиков использует другой подход к получению косвенных доходов. В отличие от традиционных издателей, для которых это представляет собой лишь скромный поток доходов по сравнению с прибылью, получаемой от известных франшиз, студии новичков открыты для идеи принимать деньги от рекламодателей. По их мнению, взаимосвязь между доходами от рекламы и креативной программой сильнее и занимает центральное место в их экономике. Они утверждают, что это не обременяет, а освобождает их от обязательств по доходам и необходимости проводить агрессивную стратегию монетизации. После огромного успеха Pokemon Go летом 2016 года, генеральный директор Niantic Джон Ханке продолжил транслировать в массы, что доход от рекламы был выгодным и позволил его студии сосредоточиться на реализации своего творческого потенциала. По словам Ханки, реклама представила жизнеспособную альтернативу стратегии монетизации, потому что интеграция микротранзакций оказывает большое давление на разработку, что может привести к играм, в которые скучно играть даже если они приносят много денег. Ханки подумала о том, что вместо агрессивной монетизации с помощью микротранзакций было бы разумнее направить трафик в конкретные реальные места и взимать за это плату с розничных продавцов. Это оказалось на удивление успешным решением. На пике своей популярности компания заключила сделки с несколькими известными торговыми сетями, включая McDonald's и GameStop. В Японии 15 ресторанов McDonald's отображались как покегимы в игре Pokémon Go, что успешно увеличило пешеходный трафик в этих локациях. В США у GameStop была аналогичная договорённость, благодаря чему наблюдался резкий рост числа посетителей магазинов сети. В результате удалось повысить продажи аккумуляторных батарей и тарифных планов. По словам представителей компании Неантик, первые рекламные кампании оказались настолько успешными, что сразу стало понятно: это лишь начало, поскольку всё большее число организаций и брендов стремились договориться о проведении подобных акций. Другой гигант мобильных игр также оценил возможность получения дохода от рекламы, несмотря на то, что пошёл другим путём. На пике своего успеха в 2013 году King Digital сначала отправила электронное письмо своим рекламным партнёрам, в котором объяснила, почему она больше не будет полагаться на них в получении дохода. Согласно содержанию этого электронного письма, переход компании к бесперебойному доступу означал, что она собиралась удалить все рекламные компоненты из своих игр. Это было неудивительно, поскольку успех таких игр, как Candy Crush, означал, что доход от рекламы составлял всего около 1% от общей прибыли. Таблицу вы найдёте в PDF-приложении. Тем не менее, как приложение, сочетающее в себе социальную сеть и мобильную игру, для которой характерно использование активной рекламы, она шокировала многих. Успех King Digital означал, что компании не нужно было полагаться на косвенный доход, ведь она могла монетизировать свою аудиторию напрямую с помощью микротранзакций. Но это всё было временно. После того, как компанию приобрела Activision Blizzard, King Digital увидела, что её динамика снизилась, и материнская компания оказала давление по достижению целей по прибыли. Студия потерпела катастрофическое первое публичное размещение акций и была вынуждена столкнуться с общим замедлением развития своего бизнеса, поскольку появились конкуренты, а аудитория пошла дальше. Возросшая конкуренция также оказала давление на способность King получать доход от существующей базы игроков. Компания заново адаптировала модель. Ежемесячное количество активных пользователей сократилось, но King всё равно достигла такой огромной базы игроков, что в 2017 году стоило снова заняться рекламой. Конечно, только непропорционально популярным играм, таким как Candy Crush и Pokémon Go, удалось получить значительный доход от рекламы. Однако мы уже строим приблизительный план того, как может произойти более широкое внедрение этого подхода. По всей экосистеме мы находим другие инициативы крупных компаний, которые продвигаются в этом направлении. Облачное игровое решение Google под названием Stadia предлагает издателям игр разделение доходов 30 на 70 в дополнение к сокращению доходов от рекламы, генерируемой видеоконтентом от их игр. Facebook аналогичным образом привлекает издателей Надеюсь, что игровой контент будет стимулировать трафик и вовлечённость. Tencent использовала рекламу, чтобы компенсировать снижение доходов, которое она понесла в 2018 году в результате того, что её руководство прекратило процесс утверждения новых игр, которые должны были выйти в Китае. Успех, которым она первоначально пользовалась в результате рыночного протекционизма, проводимого китайским правительством, в последние годы превратился в ограничение. На пике успеха таких игр, как Players Unknowns, Battlegrounds, PUBG и Fortnite, Tencent увидела, что не может проводить монетизацию из-за реорганизации правительства, которое в конечном счете стремилось целенаправленно приостановить процессы утверждения, прежде чем игры могли быть монетизированы в Китае. Чтобы компенсировать разницу и продолжить свой рост, компания инициировала реорганизацию, которая, помимо всего прочего, объединила рекламные операции компаний в единое подразделение, чтобы увеличить доходы от рекламы и снизить риск нестабильности в своей игровой группе. Более того, по словам Ян Гаю, главы Tencent Cloud Gaming Solution, компания планирует положиться на внутриигровую рекламу для монетизации своих облачных сервисов. Средние почасовые расходы китайских потребителей в 2018 году составили 2,2 юаня. около 30 центов долларов США. По сравнению со стоимостью потоковой передачи игр через интернет в 5 юаней, 70 центов доллара США. Учитывая их доминирующее положение, обширные ресурсы данных о пользователях и прочные отношения с рекламодателями, эти компании окажут заметное влияние на переход отрасли к разработке модели, основанной на рекламе, пока игры становятся более популярной формой развлечений. Прямые трансляции и киберспорт продолжают еще больше укреплять взаимодействие между производителями и рекламодателями. Успех Activision Blizzard в Overwatch League зависит от ее способности убеждать крупных рекламодателей заключать долгосрочные спонсорские соглашения в масштабах всей лиги. Стремясь обслуживать разнообразную аудиторию, Activision Blizzard сталкивается с все еще серьезной проблемой выхода на рынок спонсоров и рекламодателей. В интервью один из старших менеджеров компании по рекламе признал, что игры являются новинкой для многих рекламодателей, поэтому мы действительно постарались сделать игровой процесс как можно более простым. Однако исполнительный директор на одном дыхании повторил те самые слова, которые ранее свидетельствовали о несоответствии между творческой и коммерческой сторонами. Когда речь зашла о внутриигровой рекламе, он сказал, что это может даже улучшить концепцию игры. Несмотря на развитие технологий и аудитории Некоторые старые идеи о взаимосвязи между играми и рекламой всё ещё сохраняются в умах руководителей, принимающих решения. Экономическое давление и популярность видеоигр стимулируют ведущие компании отрасли разрабатывать и исследовать инновационные модели получения дохода. Реклама это как раз то, что способно превратить интерактивные развлечения в источник дохода в будущем. Подписки. Вторая модель дохода, которая недавно стала перспективной, предполагает, что аудитория вносит постоянную плату в обмен на доступ к выбору контента. Она имитирует традиционные модели, применявшиеся, например, в кабельном телевидении и печатных изданиях. Благодаря тому, что интерактивные развлечения стали повсеместны, а также в ответ на современные вызовы глобального рынка, насыщенного цифровым контентом, подписки на видеоигры представляют собой новый подход к получению прибыли. Мы можем различать несколько моделей получения периодического дохода. Подписки на определённые издания или доступ к каталогу одного издателя в обмен на ежемесячную плату существует уже довольно давно. Однако многим не удавалось привлечь большую аудиторию до тех пор, пока стоимость подключения к интернету не начала снижаться. Мы уже обсуждали игру World of Warcraft и то, как она стала у руля, когда ролевые онлайн-игры стали крайне популярны и успешно доказали, что миллионы игроков готовы платить ежемесячную плату за продление доступа. До этого тоже существовало несколько обычных сервисов на базе ПК, которые достигли чего-то подобного. В начале 2000-х годов производитель казуальных игр Big Fish Games, например, предлагал пакеты за 4 доллара 95 центов в месяц или 29,95 долларов в год в обмен на льготный доступ к загружаемым играм премиум-класса и ряду других функций контента. Аудитория массово выходила в онлайн даже в то время, когда доступ в интернет был через телефонный коммутатор. Доступ к широкому перечню казуальных игр, которые были относительно небольшими для загрузки, быстро стал популярным среди потребителей. В сочетании с контролируемой контент-стратегией, которая включала в себя бестселлеры серии Mystery Case Files, Big Fish Games удалось увеличить доходы с 9 млн долларов в 2005 году до 100 млн долларов в 2008. Компания могла сделать это, выделившись среди остальных обилием доступного контента. Ключом к успеху стала агрессивная стратегия приобретения контента. В течение многих лет Big Fish Games была ведущим спонсором мероприятий по казуальным играм, чтобы организовать сотни встреч с представителями небольших студий разработки и приобрести свежий контент для своего каталога. Затем владельцы платформ начали предлагать подписки на контент. Очевидно, что это увеличивает их потенциальный доход на одного клиента. Ранее мы рассмотрели PlayStation Plus и Xbox Live в обсуждении стратегий, которые позволили рынку консолей сохранить своё присутствие по мере того, как становились всё более популярными мобильные устройства. Производители оборудования успешно расширили своё предложение и увеличили прибыль за счёт увеличения продаж контента своей пользовательской базы, в дополнение к повышению рентабельности инвестиций, полученных за счёт продажи оборудования в убыток. Получение дополнительного дохода за счёт продажи программного обеспечения путём взимания с пользователей дополнительной ежемесячной платы стало весьма прибыльным, поскольку дополнительные затраты на товары отсутствовали. Это вдвойне важно под конец жизненного цикла оборудования, когда рынок становится перенасыщенным. Поскольку игровое оборудование обновляется каждые несколько лет, потребители, как правило, знают, что новое поколение лучших консолей уже не за горами. Текущие владельцы, естественно, будут менее охотно приобретать новые игры для устаревшей платформы. Предлагая ежемесячное обязательство с низким уровнем риска, обеспечивающее доступ к множеству игр, которые в противном случае пользователи бы и не попробовали, создаёт дополнительную ценность для обеих сторон. Например, выпуск Microsoft Game Pass ежемесячного подраздела с рекомендованными играми успешно увеличил доходы для своего подразделения. Когда программа была впервые представлена, она получила положительные отзывы, и владельцы Xbox с готовностью приняли её. По данным Microsoft, в 2018 году насчитывалось 57 млн активных пользователей Xbox Live. Проиграв борьбу с PlayStation от Sony, Microsoft удвоила предложение своих услуг и впоследствии приобрела ряд студий, чтобы удовлетворить растущий аппетит к контенту своей пользовательской базы. В последующем финансовом квартале компания сообщила о 36%-ном росте по отношению к аналогичному периоду прошлого года по сравнению с подразделением программного обеспечения и услуг. В других отраслях подписки привлекают различные категории пользователей и играют центральную роль в обслуживании различных групп аудитории в экосистеме платформы. Apple, например, представила Apple Arcade подписку стоимостью 5 долларов в месяц, которая предлагала доступ к премиальным играм без микротранзакций и внутриигровой рекламы. Как только компания одобрила игры freemium на смартфоне, в категории произошёл взрыв. 10 лет спустя Apple запустила свою подписку, чтобы также обслуживать определённые сегменты аудитории, например, родителей, которые мало интересуются бесплатными играми. В более широком смысле, в 2019 году микротранзакции начали терять свою привлекательность среди владельцев платформ и руководителей. Коробки с добычей и агрессивные стратегии монетизации повлияли на настроение потребителей. Компания стремилась выделиться, предлагая специализированный эксклюзивный контент, доступный за единовременную ежемесячную плату. Облачные игры это относительно новая сфера, в которой мы наблюдаем внедрение модели подписок. В условиях повсеместного распространения широкополосной связи постепенно становится возможным играть в высококачественные видеоигры на локальных устройствах. В это время обработка графики выполняется удалённо. Такая технология, называемая облачными играми, несёт в себе обещание нарушить существующий отраслевой ландшафт, особенно среди владельцев платформ. Одним из главных видений среди поставщиков облачных игр является то, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал Netflix игры сервис, который предоставляет людям доступ к интерактивному контенту на любом устройстве за фиксированную ежемесячную плату. Группа известных технологических компаний, включая Google, Microsoft, Amazon и Facebook, стремится предоставить среднестатистическому человеку доступ к высококачественному контенту через онлайн-сервис на любом устройстве. Для потребителей это означает, что они больше не будут ограничены слабыми характеристиками своей техники, чтобы получить доступ к игровому опыту с высокой производительностью. Теперь, когда клиенты могут воспроизводить консольные игры на своих смартфонах, Эта технология якобы устранит все границы, которые традиционно существовали между устройствами. Конечно, в своём нынешнем состоянии многие из доступных сервисов просто предоставляют доступ к мощному ПК в облаке, и потребителям по-прежнему приходится приобретать игры отдельно. Привлекательность для издателей заключается в том, что облачные игры расширяют их целевую аудиторию. До сих пор только игроки на консолях тратили деньги на высококачественные игры от старых издателей. Устранение технических ограничений обещает расширить этот охват. В частности, сервисы, работающие на смартфонах, обещают охватить гораздо больше людей, чем это было возможно ранее. В настоящее время не ясно, как это повлияет на создателей контента. В контексте подписки игры скорее элемент формирования цены благодаря подходу затраты плюс. Это означает, что разработчики отдельной игры получают фиксированную плату или, как в модели используемая на музыкальной платформе Spotify сумму, основанную на количестве воспроизведений подписчиков. Зачем издателю заключать эксклюзивное соглашение, если в противном случае он мог бы зарабатывать деньги как на экосистемах Xbox, так и на PlayStation. Мы находим частичный ответ в микротранзакциях. Ведя переговоры с производителями игр, Microsoft, например, будет утверждать, что поскольку игра теперь доступна для пользователей без какого-либо риска, Шансы на то, что они будут играть в игры, которые могли бы оказаться в стороне, намного выше. Ограничивая общее предложение Xbox Game Pass набором рекомендованных игр, общее ожидание качества становится намного выше, что со временем привлечёт большую аудиторию. Это в свою очередь увеличивает шансы, по крайней мере, некоторых из этих бесплатных игроков начать тратить деньги на микротранзакции. Жюри не может решить, даст ли популяризации и глобализация игр компаниям возможность получать значимый доход от таких источников, как реклама и подписки. В первом сценарии поставщики контента стремятся извлечь выгоду, продавая свою аудиторию рекламодателям. Он имитирует двустороннюю бизнес-модель, применяемую на телевидении, радио и других формах развлечений. Во втором сценарии владельцы платформ стремятся установить постоянное денежное обязательство в обмен на неограниченный доступ к рогу изобилия наполненному контентом. Поскольку обе эти стратегии монетизации происходят из обычных категорий развлечений, мы можем предположить, что в основе следующей эры будет лежать игра как медиа. Оба подхода в значительной степени зависят от создания критической массы аудитории и предвещают различную степень финансового давления и операционных возможностей, которые будут управлять общим творческим процессом. Очевидным следствием третьей модели дохода в играх станет необходимость точного выражения и измерения успеха, поскольку это влияет на творческие усилия. В течение периода преобладания дохода, основанного на продаже физических продуктов, главный показатель, используемый издателями, розничными продавцами и инвесторами, был сосредоточен на общем объёме проданных единиц. Издатели стали доминировать в цепочке создания стоимости после того, как им удалось избавиться от посредников. В виде производителей оборудования они начали самостоятельно производить и распространять контент на разных платформах. Однако после цифровизации акцент сместился на доход в расчёте на одного пользователя, поскольку аудитория лишь постепенно перешла к расходам. Важным преимуществом такого подхода, ориентированного на креативщиков, стало усиление контроля над пользовательскими данными со стороны творческих компаний для информирования о своей программе разработки и маркетинговой тактике. Теперь С появлением рекламы и подписок как все более жизнеспособных стратегий монетизации финансовое давление снова изменится. В модели игра как медиа-контент в значительной степени независим от платформы. Его привлекательность сосредоточена на удобстве воспроизведения как с точки зрения доступа, так и степени, в которой обычные потребители могут легко выбрать игру и запустить ее. Эта потребность в играбельности подчеркивает уровень общей вовлеченности, Поскольку количество затраченного времени становится всё более значительным в экономике для разработчиков игр и платформ, в связи с этим мы можем ожидать возникновения гибридной стратегии монетизации, которая одновременно будет как прямой подписки, так и косвенной реклама. В конечном счёте, она будет опираться на двустороннюю бизнес-модель, в которой творческие компании занимают промежуточное положение между аудиторией и рекламодателями. Таблицу вы найдёте в PDF-приложении. В какой-то степени эти различные подходы к интерактивным развлечениям способны сосуществовать и дать возможности индустрии одновременно обслуживать разные категории пользователей. Мы наблюдали сопоставимое сочетание этих моделей в музыке, где люди всё ещё покупают компакт-диски, слушают радио и вносят ежемесячную плату за доступ к музыкальным стриминговым сервисам. Теперь, когда игры стали основной формой развлечений, лежащая в их основе экономика изменилась. хотя и не в пользу той или иной бизнес-модели. Аудитория в Северной Америке, несомненно, продолжит отдавать предпочтение премиум-контенту, в отличие от коллег из Азии, где наиболее распространенной моделью все еще остается бесплатная игра. Различные бизнес-модели, игра как продукт, игра как услуга и игра как медиа, будут одновременно существовать друг с другом. Каждая из них предоставляет определённые возможности и накладывает ряд ограничений как на международные игровые корпорации, так и на небольшие независимые творческие компании.